Филип Филиппчик вдруг насторожился, поднял палец: "Погодите-ка". Мне шаги послышались. Оба прислушались, но в квартире было тихо. Показалось, молвил Филипп Филиппчик, жаром заговорил по-немецки. В его словах несколько раз звучало русское слово "уголовщина". Минуточку, вдруг насторожился Брментали и шагнул к двери.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 с боевым и пылающим лицом. И врачей и профессора ослепило обилие мощного и как от страху показалось обоим совершенно голое тело. В могучих руках Дарья Петровна в волокла что-то. Это что-то упираясь, садилась назад, и небольшие его ноги, крытые чёрным пухом, заплетались по паркету. Что-то, конечно, оказалось, Шариковым совершенно потерянным, всё ещё пьяненьким, разлохмаченным и в одной рубашке. Дарья Петровна грандиозной и нагая трехнула Шарикова как мешок с картофелем и произнесла такие слова: Полюбуйтесь, господин профессор, на нашего визитёра телеграф-телеграфчя.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 и двинулся к Шарикову. Филипп Филиппович, заглянув ему в глаза, ужаснулся: "Что вы, доктор, я запрещаю!" Барменталь правой рукой взял Шарикова за шиворот и тряхнул его так, что полотно сзади на сорочке треснуло, а спереди с горла отскочила пуговка. Филипп Филиппович бросился на перерез и стал выдирать щуплого Шарикова из цепких хирургических рук.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 Чуть он ухватил Шарикова подмышки и поволок его в приемную спать. При этом Шариков сделал попытку брыкаться, но ноги его не слушались. Филипп Филиппич растопорил ноги, от чего лазоревые полы разошлись, возвел руки и глаза к потолочной лампе в коридоре и молвил: "Ну". लू no.